15 апреля. Всё идёт как задумано. Уложили, хорошо упаковали груз на нартах. В мою нарту загрузили собачим кормом и горючим. Вес которых составит приблизительно 260-270 кг. Такой же примерно вес и на другой нарте. Так что рассчитывать на езду на нартах не приходится. Нам придётся больше шагать и бежать рядом с нартами. Но вот какое дело, погода-то портится. Вечером небо уже в сплошных облаках. С востока потянул ветерок и, кажется, усиливается. Запуржит ещё? А на пургу у нас нет времени. Что тут поделаешь? 16 апреля ближе к утру задуржило. Как ни к стати. Бургата не ахти какая. Ветер не превышает 20 м/с. Сверху небольшой снег, мороз 19° градусов, и есть Некоторая видимость. Просматривается вся территория вокруг станции. Море пошумливает, идёт подвижка льда. Погода далеко не лётная. 17 апреля. Погода без изменений. Данилович продолжает усердно печь хлебцы и лепёшки, наращивают хлебный запас в дорогу. Мы с Виктором из облечённого брезента шьём собачьи чулки. которые будут предохранять собачьи лапы от порезов, когда будет встречаться фирновый лёд. Это как дроблённый, поверху битый лёд, крупные ледяные кристаллы, похожие на битое стекло. Накануне мы обшили подошвы своих валянок нерпичьей кожей. Валенки это в запас. Основной нашей обувью будут тарбаса. Берём с собой и резиновую обувь. 18 апреля. Ближе к полудню ветер утих. Перед заходом солнца полностью очистилось небо. Чистое, слегка разбухшее солнце быстро погружалось за горизонт, обещая на завтра погожий день. Завтра утром покидаем остров. Идём по маршруту номер 1. Остров Генриетты, полярная станция Шалаурова. 600 км птичьего полёта. Но дорога По каверзным льдам будет значительно длиннее. Вечером опять сидели в салоне на диване и взгрустнули. С одной стороны, вроде бы и жаль оставлять приютившую нас полярную станцию, но в то же время страшно оставаться и здесь. Упаси боже, если зимовать здесь ещё год. Завтра трогаемся на неизведанную дорогу, тихо сказал Виктор. Значит, прощаю грюмы, холодный, неприветливый и неприютный Виктор на мгновение задумался, подыскивая подходящий эпитет, и, наконец, нашел злополучный остров. «Тут я не мог не возразить товарищу, ведь я говорю ему, почему ты считаешь наш остров неприветливым, тем более злополучным? Вспомни прошлый год, какие мы терпели лишения, как уносило нас в ледовитый океан, пока не встретили на пути этот, как ты назвал, злополучный остров. Через полярную станцию этот остров нас приютил, обогрел». и накормил, короче говоря, спас нас от неминуемой смерти. Это наш остров спаситель. Извини, Саша, но от этого спасителя меня тошнит. И завтра я с удовольствием покину его, проворчал Виктор. Данилыч, солидарен со мной. 19 апреля. Сегодня утром до восхода солнца покинули остров Генриетты. Впереди идёт более сильная собачья упряжка Данилыча. У меня, кроме двух передовых молодняк, шли строго на юго-запад. Первый ориентир остров Жохова. Километра 2 шли вдоль своего острова, затем стали удаляться от берега, потому что скалистый берег стал круто уходить влево, к югу, и далее на юго-восток. Вокруг острова на большом расстоянии сильная затарошенность льда. За первые 3 часа мы преодолели не более 7-8 км пути. Устали. Ещё больше устали собаки. Данилович говорит, пусть жирок сбросят. В последнее время собаки ели до отвала, корм-то лежал на воле. Час отдыха и снова в путь. Гряды торосов стали реже встречаться, и вот перед нами ровная Примерно двухкилометровое снежное поле, которое собаки прошли в основном труссой. Дальше много ропаков и реже встречаются гряды торосов. Некоторые труднопроходимые гряды льда мы обходим, причём приходится уходить в сторону на почтительное расстояние. К часу дня мы прошли ещё не менее 10 км. Полтора часа отдыхали, подкрепились едой, чай вскипятили на примусе и собак покормили. Теперь они будут на умеренном режиме. Затем продолжали путь до захода солнца. За день прошли не менее 20 км. Сильно устали. Ещё больше устали собаки. Дописываю дневные события в дневник почти в сумерки. Ребята уже спят в спальных мешках. Из-за усталости и нехватки времени теперь придётся вести записи в дневнике нерегулярно. 23 апреля. 4 дня в пути. Предполагаем, что прошли около 70 км. Пока погода нам благоприятствует. Солнце почти круглый день. Среди чистого неба видны перистые облака облака хорошей погоды. Иногда находят облака среднего яруса, особенно ближе к вечеру. Порой задует ветерок, но ненадолго. Вдали ещё виден оставленный нами остров. Пробиваемся через гряды таросов. Перемежающиеся с открытыми пространствами до полутора километров шириною. Приустали, но настроение бодрое. 25 апреля. Далеко впереди замаячил остров Жохова. Погода хорошая. В день проходим не более 20 км. 28 апреля. Подошли к острову Жохова. Сейчас он от нас находится справа на расстоянии примерно 2 км. Ближе подойти почти невозможно из-за мощных таросистых гряд. Да и нет необходимости выходить нам на этот остров. Остров сравнительно невысокий, с холмлённой. Впереди в бинокль виден остров Великийского. Наш путь к нему хороший ориентир. 30 апреля пробиваемся через таросы. Трудно проходимые гряды стараемся обойти. Ищем лазейки, чтобы перевалить на другую сторону. Такие обходы сильно удлиняют наш путь, но мы упорно двигаемся вперёд. До острова Велькицкого осталось не более 10 км. 1 мая к полудню преодолели путь до острова. Островок небольшой, гористый. Мы остановились примерно в 2 км от него. Последние 4 км шли по почти ровному полю с выступающими кое-где рапаками и невысокими легко проходимыми гряддами торосов. Такая дорога, кстати, для наших измученных собак и сами мы изрядно выдохлись. Сегодня 1 мая, и мы решили в честь праздника позволить себе полдня отдохнуть. Устроили праздничный обед. Пока у нас имеется такая возможность, но выпить спиртного в честь праздника нет. Этого мы позволить себе не можем. У нас всего 600 г спирта, это НЗ. Мы не знаем, что ждёт нас впереди. Возможно, что этот спирт для нас будет крайне необходим. Собака освободили из упряжи, хорошо накормили, и они несколько часов отдыхали, отлёживались. Ближе к вечеру, отдохнув, молодёжь стала бегать и резвиться около лагеря, далеко не отходили. Собаки старшего поколения вели себя спокойнее. Мы тоже отдыхали на спальных мешках, поговорив кое о чём, немного подремали под лучами уже чувствительно греющего ласкового солнца. Завтра идём к Новосибирере, крупному острову восточно-сибирского архипелага. 4 мая отошли от Велькицкого не более чем на 25 км. Дорога тяжёлая, большая таросистость. Сегодня к полудню небо быстро закрывалось низкими снеговыми облаками, и снег не заставил себя ждать. Едва успели мы установить палатку, как с севера рванул свирепый порывистый ветер. Началась меистовая пурга. Мы её ждали и готовы встретить её, но её главный компонент ветер часто обрушивается неожиданно, и не знаешь, с какой стороны он задует. На этот раз мы удачно установили палатку с подветренной стороны. Рядом расположенная высокая гряда торосов значительно защищала нас от свирепого ветра. 6 мая отсиживаемся в своей палаточке. Иногда ветер так хлещет и давит на палатку, что думаешь, вот-вот он вырвет опоры и снесёт палатку. А то сквозь вой пурги доносятся резкие удары, разрывается лёд. Пока сжатие льда нас не беспокоит. Из палатки мы иногда выходим только по нужде. Даниловичу приходится проверять и состояние собак. 8 мая утром ветер стал стихать, и к полудню наступил штиль. Быстро расползались нинасные кучево-слоистые облака. На небе остались только разрозненные высокие облака среднего яруса. По горизонту стелилась облачность, и солнце было закрыто. Мы решили использовать вторую половину дня и тронулись в путь. И решили размять ноги после принудительного отсиживания в палатке. Прошли примерно около 15 км. Впереди на нашем пути и сравнительно недалеко видно большое чёрное небо. Там открытая вода. 9 мая. Сегодня большой праздник День Победы. Но нам не до праздника, нельзя упускать время. К вечеру подошли к огромному, не менее 2 км шириною разводью. Его надо обходить. Вопрос: в какую сторону идти, на запад или на восток? Здесь у разводья по небу не определишь в какую сторону больше воды, но вчера издалека было видно, что к западу тёмное небо недалеко простирается. Мы двинулись на запад. Конечно, мы устали, и собаки вымотали за день, но оставаться по эту сторону разводи опасно. Вдруг ночью задует крепкий южачок, оторвёт лёд и унесёт нас в море. Спустя 2 часа почти в сумерках мы всё же обошли разводи, тогда только успокоились. Палатку решили не ставить. Виктор не стал ничего есть и сразу же с головой упрятался в спальный мешок и, конечно, моментально заснул. Данилоч кормит собак, а я сижу за дневником. Пока ещё не совсем стемнело. 10 мая. Идём по курсу с небольшой поправкой на юга, юго-запад. Мы должны выйти к мысу Каменный, который расположен в северо-восточной части острова Новая Сибирь. Много торосов. 11 мая. В бинокль виден остров Новая Сибирь. Двигаемся к восточной части острова. Гряды таросов сменяют небольшие снежные поля, что облегчает наш путь. Встретили неширокое, но далеко вытянувшееся с запада на восток разводие. Потратили значительное время, чтобы обойти его. 13 мая вплотную подошли к мысу Каменный. Завтра пойдём берегом острова. Погода неустойчивая, пасмурно. то и дело сверху сыплет мелкий снег или снежная крупа. Ветер с северо-востока небольшой, но холодный. Весь день дул нам в спину. 14 мая. Сегодня шли по острову вдоль восточного его берега. Местность слегка всхолмлена, встречаются обширные понижения, лощины. Шли в южном направлении, От мыса Петцовый берег повернул на юго-запад. К вечеру достигли небольшого, сильно пониженного мыса Надёжный. Здесь протекает какая-то незамённая речка, вокруг которой раскинулась обширная лощина. На этой речке, закрытой плотным снегом, мы и раскинули свой лагерь. Предполагаем, что сегодня прошли не менее 50 км. Теперь можно подвести нектар и ток. Если от острова Генриетты До острова Новая Сибирь расстояние 300 км, и сегодня по острову мы прошли 50 км. Точь-в-сево нами пройдено 350 км. Это по прямой линии. Но мы-то шли не по прямой, а зигзагами, с некоторыми отклонениями, часто обходя гряды торосов и разводи. Следует ещё прикинуть хотя бы километров 50. Выходит, что мы прошли 400 км за 26 дней. Иначе по 15 км в день. На вроде бы результат неплохой, ведь шли мы по тяжёлому тарошистому льду. Ну, будем считать, половина пути пройдена. Вторая половина пути будет более опасна для нас. Во-первых, до острова Большого Ляховского нет ни одного ориентира. Сплошное ледяное 300-километровое море. Тем более мы не знаем, в каком оно состоянии. Во-вторых, и это самое важное, Лучшее время хождения по морскому льду проходит во второй половине мая и особенно в июне, чаще взламывают лёд, и если такое произойдёт, то нам грозит опасность оказаться на ледяном плавучем поле, как в прошлом году. Не дай бог оказаться в таком положении. 16 мая. За 2 дня прошли не более 30 км. Большая заторoшенность, особенно вблизи острова. Иногда встречались гряды льда высотой около 15 м. Сегодня после полудня дорога улучшилась. Торосы стали более низкие и сглаженные, и уже не приходилось искать для собачьей упряжки подходящее место, где бы она без напряжения перевалила через ледяные гряды. Дни облачные, Без солнечный. Мы не знаем, когда здесь начинается сплошной полярный день. На станции острова Генриетты в это время солнце светит круглые сутки. Но мы сейчас находимся почти на 4° широты южнее, и незаходящее за горизонт солнце здесь бывает позже. Может, оно и здесь уже не заходит и катится за облаками по северному горизонту. Ночь-то сейчас светлая. 19 мая. Уже давно как бы растаял в серой дымке большой, но невысокий остров Новая Сибирь. Куда ни глянешь, сплошные льды. Предполагаем, что мы удалились от острова не менее чем на сотню километров. Погода благоприятствует нашему продвижению. Температура воздуха в пределах 12-15 градусов. Иногда пойдет снег или снежная крупа, а то задурит ветер. Но до сильного не расходится. Такая погода не останавливает нас. Мы Движемся вперёд. Кстати, мы уже месяц в пути. За месяц прошли не менее 450 км труднопроходимого льда. Это неплохой результат. Сильно устали. Заметно исхудали. Измотались и собаки. Больше половины убавилось собачьего корма и продуктов, так что нарты значительно полегчали. 20 мая. С утра разветрилось. Верховой ветер разогнал облака, и мы увидели солнце. При солнце-то двигаться веселее. Стало больше снежных полей, на которых иногда видим греющихся на солнце около своих лунок нерп. На довольно почтительном расстоянии видели медведя. Солнце заметно пригревает. 22 мая. Впереди замаячил остров Большой Ляховский. Конечно, это гоरिстый мыс Шалаурова, самая высокая часть острова. Согласно карте, которую мы захватили с собой. Погода стоит нельзя лучше, тихая и солнечная. Теперь цель конечная видна. Мыс Шалаурова словно магнитом притягивает нас к себе. Мы у цели. Вперёд. 23 мая. Погода балует нас. Солнце слепит. и торосы искрятся под его лучами. Поэтому мы работаем в защитных очках. Прошли не менее 30 километров. На снежных полях появляются снежницы. Встречаются отдыхающие на солнце нерпы. Во время обеденного привала заметили медведя. Он был недалеко от нас, метров 400, не более. Конечно, взыграл охотничий азарт. Но мы удержали себя от охоты. Сейчас нет времени возиться с косолапом. Опасались за собак. Почуют звери, будут рваться к нему. Но всё обошлось. 24 мая. Теперь Большой Ляховский хорошо видим и видим мы весь остров. Если бы постояла такая погода, то за 3-4 дня мы будем у цели. Но в том-то и дело, что погода меняется, наверное, будет пурга. Солнце светит сквозь тонкую пелену высоко слоистых облаков. Ближе к небосклону появились по краям размытые чечевицеобразные облака, облака плохой погоды. Погода штелевая. Мы расположились в полукружье торосов. Сейчас важно знать, откуда будет дуть ветер в случае пурги. Мы установили палатку рядом с грядой торосов, протянувшейся с запада на восток. Если подует южак, то торосы будут как-то сдерживать его напор. В шагах в пятнадцати к западу от нас, с юга на север, проходит более молодая и мощная гряда торосов. У подножья этой гряды мы поставили своих собак. Если будет пурга, то они как-то будут защищены от свирепого ветра. Только что поужинали в Сухомятку и Данилыч с Виктором уже в спальных мешках, а я сижу с дневником. Скрипит и потрескивает лед вокруг». Если бы не эти звуки, то здесь стояла бы какая-то настороженная чуткая тишина, и солнце светит. Его не видно, оно где-то за торосами, не заходящее северное солнце. Почему-то тревожно у меня на душе, жутковато от такого безмолвия. Обстановка словно перед бурей. Я где-то читал, что так бывает в южных морях, когда корабль попадает или находится в центре тайфуна. Это место называют «миром». Глаз тайфуна или урагана. Стоит мёртвая тишина, а потом начинается страшное, и судно обречено на гибель. С нами, я думаю, такого не случится, но с северо-запада сейчас наползают мощные тёмные зловещие облака, подсвечиваемые снизу солнцем. Но пора отдыхать. Будет, что будет. 26 мая. Недаром позавчера поздно вечером у меня было тревожно на душе предчувствие беды. Вчера вечером я не мог писать о том, что произошло с нами вчерашней ночью, так как был не в себе, душевно опустошён, подавлен и растерян. Так же и мои товарищи. Сегодня приходим в себя. Вот что произошло. В полночь нас разбудил очень сильный треск и гул с вереп и ветер. и яростно трепал нашу палатку. Я попытался выйти из палатки. Ночь была светлая, но была страшная круговерть, видимость нулевая. Дул ураганный ветер, под его напором невозможно устоять на ногах. В лицо мне ударило зарядом снега, и я немедленно вернулся в палатку. Мы быстро оделись потеплее, поверх кухлянок на всякий случай натянули камлейки. Решили ждать. А чего ждать? Может, немного утихнет ветер, что было мало вероятно. Палатка трепетала под ветром, сколько она ещё выдержит такой напор. С тревогой думали о собаках, но дойти до них пока не решались. Животные находились под ветреной стороной у подножия гряды высоких торосов, и это нас немного успокаивало, и напрасно. Нам ничего не оставалось делать, как отсиживаться в палатке, вяло переговариваясь. Вдруг часть палатки с наветренной стороны взмыла вверх. Но тут же пало на крыш нас. Не выдержали забитые в твёрдый снег костыли оттяжек. В следующий момент ветер освободил нас от брезента. Палатка рванулась по направлению ветра, но была удержана противоположными оттяжками, заплескалась и захлопала. Надо было спасать палатку.